Глава 22. В коттеджном поселке их поджидали. Как подъехали к дому, приметили уже открытые ворота, встречающих охранников и свет почти во всех окнах дома. Вопросы посыпались на их головы с самого порога. Но все больше отмалчивались, отмахивались, ссылались на раненого Николая, мол, все внимание необходимо ему отдать. Тот понимал, что снова попал под раздачу. Но против скорейшего оказания ему медицинской помощи не был, конечно. Надо зашивать. И ребра сломаны. Сделал такое заключение Александр Алексеевич. И завтра мы его не узнаем. Отеки, синяки. Я йодную раскраску еще обеспечу. Враги лишили красоты. Через силу посмеивался раненый. Киса, видишь, всем пожертвовал ради тебя. Врач удалился вместе с ним в отдельную комнату, чтобы сделать все необходимое для остановки кровотечения и унять боль в переломанной грудной клетке. Валерия покрутилась, повздыхала и пошла звонить Антону, чтобы сообщить о новостях. Еще не ушла далеко, как уже принялась с придыханием излагать происходящее. «Да, Антон, они прибыли! Представляешь, Колю тяжело ранили!» Ничего тяжелого, — состроила пренебрежительную гримасу Оля. Подумаешь, ребра и разбитая голова. Вот у нас в больнице случай был. А эта девушка та самая? Вот и заметила эту блондиночку мама Лиза. Что пропала? Нашлась, значит. Да, мам, и очень удачно так для нас с Николаем появилась. Подробнее расскажете? Обвела Высоцкая взглядом пасынка и его друга. А вот девушек отправим... Отдыхать. Да, милая? Я за, закивала Оля. Намучилась? Сил нет. Куда мне пройти? Туда? так комната. И душ там есть? Отлично. А покушать принесут? Энтони, а ты разве не устала? И твой вид? Это все мелочи. В кабинет пойдем? Разговор начался, когда еще даже не расстелись. Эта разволновавшаяся Елизавета Дмитриевна так и сыпала вопросами прямо на ходу. Ее интересовало все, а когда слушала ответы, не находила места своим рукам. Все что-то в них вертело или же зябко и куталось в наброшенную на плечи шаль. «Вот как! Вот как!» – повторяла еще, не переставая. «Мама, ты ведь знала, что папа умер. Почему мне не сказала?» – не выдержала Тони и начала сама задавать вопросы матери. А мама Лиза вся напряглась и застыла в совершенно прямой спиной. Не хотела тебя беспокоить. Хоть ты его и не помнила совсем. Не могла помнить, раз была во время нашего развода совсем маленькой девочкой. Все же разволновалась бы. Еще и в Канаду эту его могла бы на пухорны собраться. Знаю я тебя. А там кто бы за тобой присмотрел? Вон, даже здесь что получилось. А уж там. Знаю я его эту. Новую жену. Та еще. В общем, сильно неприятная особа. Я была против, чтобы моя дочь угодила в их змеиное гнездо. Так ты знала, что отец оставил мне большие деньги? Узнала, да. Мать в этом созналась и разволновалась тогда уже настолько, что попросила Разина подать ей стакан воды. Недавно. Сначала нет, а потом уже да. Вадик, он же всегда был, одним словом, Голову светлую имел и в руках вечно ничего не мог удержать. Мы из-за этого с ним часто ругались. Я сердилась, обзывалась. Было дело. Говорила, что принесла ему хорошее приданное, а он никак не справляется с доставшимся ему бизнесом. Видно, перегнула палку. Вот он и подал на развод. Все мне оставил, а сам поехал к брату, который там жил. И ни разу даже не написал, Пару раз были письма, покусала женщина губы, прежде чем продолжить рассказ. Сожалел, а я не ответила, посчитала себя оскорбленной. Это же тогда он меня бросил, хоть и говорила всем иначе, и с ребенком на руках. Но потом написал, что очень скучает по дочери. Тот еще гордец был. Нет, сознаться бы, что меня любит и хочет вернуться, а он... В общем, я не ответила ничего. И Вадим перестал писать. «Да, дочь, я виновата перед тобой. В то время больше думала о своей боли, чем о тебе. А потом? Что? Намекаешь, что мне захотелось тех миллионов? А впрочем, если разобраться, то тоже имею на них право. Вообще-то я спросила про другое, мама. Но это уже не важно. Что ты хотела сказать об этих миллионах? Что Вадим должен был указать в завещании и меня. Это я подарила ему дочь. «И та его жена подумала аналогично», отвела Тони глаза от раскрасневшейся матери. «А почему ты перестала желать нашей с Владимиром свадьбы? По этой же причине? Что мужу вместе со мной достанутся и те деньги? Да я же ничего совсем не сделала, чтобы вас разлучить. Ведь нет же. Вот и Сергей Иванович сможет подтвердить мои слова». И это он отыскал сведения про завещание Вадима, когда он занялся тем наездом. Не раньше, нет. Скажите ей, господин Разин. «Что ты так разошлась, мама? Я должна была спросить, чтобы между нами не осталось недомолвок. А если уж мы заговорили про завещание?» «Все имеют слабости, девочка моя. У каждого они свои, но от больших денег мало кто откажется. Разве нет?» «Владимир, ты согласен взять в жены мою дочь беспреданного? «Погоди, Володь!» Не дала Тони ему ничего сказать, заметив в каре глазах решимость на немедленный ответ. «Да и сама посуди, мне не нужнее. У Петра бизнес пошатнулся, мне еще Леру надо пристраивать, а ты?» «У тебя же есть счет, который открыл для тебя дед. Ты к нему притрагивалась?» «Нет». «Кто говорил, что собирается жить на деньги, которые сама заработала?» Высоцкая хотела еще что-то сказать, но тут раздался стук в дверь. Пришел врач и доложил, что сделал для Николая все, что мог, и тому стало много легче. В завершении отчета спросил разрешение уехать ночевать домой. Его отправили, и потом в кабинете еще минуты три царила тишина. То ли мысли в головах у всех так и бродили, то ли они с них сбились. И только Елизавета Дмитриевна снова открыла рот, как в дверь опять постучались. «А, это мой помощник», – представил вошедшего мужчину Аркадий. «Что у тебя?» «Удалось добыть документы?» «Удалось. Вот. Мы бородков всех в том доме накрыли, и под шумок я стащил этот вот экземпляр. То, что нужно?» «Оно самое. Молодцы. Надеюсь, все обошлось тихо?» «Хвалю. Вот, господа, взгляните». Все присутствующие приподнялись, подошли к письменному столу и склонились над привезенным документом. «Все же я оказалась права», – произнесла Елизавета Дмитриевна, полистав страницы. «Это та змея все затеяла. Взгляните. Энтони должна была отказаться от наследства в ее пользу и еще какого-то Майкла». «Это ее сын от первого брака», – пояснил Аркадий. «Вот оно как». Высоцкая бросила обвиняющий взгляд в сторону Разина. «А мы и не знали. И что теперь с той змеей будет? Это же документ». «Доказательство ее покушения на жизнь моей дочери?» «Следствие разберется», – отобрал бумаги у Высоцкой и Аркадии и передал их Владимиру. «Вот, отдаю своему шефу». «Тоня», – шагнул к девушке Высоцкий-младшей, – «последнее слово в этой истории будет за тобой. Как решишь, так все и...» «Я так устала, Володь, а ты пойдем спать. В мою комнату или твою?» Она, ухватив его за рукав, потянула вон из кабинета конец 17 февраля 1919 год для вас читала лейсян шаяхметова